Глава двадцать шестая Найдя ближайшую парковку, остановился и вышел из машины под ливень. Холодные струи дождя должны остудить голову хоть немного. Не помогло. Хотелось схватить упрямую девицу за плечи и трясти так, чтобы зубы клацали. Чёртова баба всю душу ему вынула этой истерикой. Испугался. На самом деле испугался, что адвокатшу неугомонную пристукнули в подворотне. Едва утро дождался, чтобы получить в итоге скандал и угрозы. Он не понимал, за что с ним так обращаются. Ничего плохого он не делал. Да, был занят. Сопровождал сестру, потому что больше некому было. У всех дела и работа. А Ксюхин муж в командировке. Так ведь сама не хотела обсуждать с ним ничего личного. И такая херь на ровном месте. Женя уже вымок до нитки, но толку от такого душа совершенно не было. Он зло пинал колесо машины, мучаясь от бессилия. Один головняк от этих баб. Но истерики Аллы готов был терпеть. В том-то и проблема. Ему нужно знать, что произошло. С какого мать его пня трухлявого такие закидоны? «Зараза, рыжая! Заноза, мать твою!» И оглушительный хлопок двери. Пусть пишет пять, десять, сто заявлений, да хоть тысячу, но он выбьет из нее правду. Едва грозовой фронт немного прошел, рванул обратно. Алла все еще сидела в коридоре, обняв колени. Точно так же, как и три года назад. Бурная истерика и полное опустошение. Ее просто переклинило на схожести ситуаций, снова беременна и снова на вторых ролях. «Неужели годится только, чтобы хорошо проводить с ней время? жениться на других? Сколько угодно можно себя обманывать, только вот сердце болит так, будто его вырвали из груди. Влюбилась, как последняя дура, едва зная Женьку. Так не бывает. Но кто-то наверху упорно превращал ее жизнь в мелодраму. Тело затекло от долгого неподвижного сидения, с пола в коридоре она так и не встала». Даже плакать не могла, полный ступор, оцепенение. Гарик пристроился рядом и тарахтел, пытаясь утешить хозяйку. Самый верный, самый надежный мужчина в ее жизни. Зато Холодов оставил ей подарок, и ребенка, она уверена, будет очень любить. Кот зашипел, а у нее сердце забилось в горле, когда на дверь обрушился град ударов. «Алла, открой к чертовой матери!» Раздался злой голос Жени. «Иначе я тебе такие разборки устрою, света белого не увидишь. Весь подъезд на уши подниму. Вышибу нафиг эту дверь!» Она открыла, готовясь ко второму раунду, но ее тут же снесло к стене ураганом. Глаза жгло от непролитых слез. Вот он, снова рядом, вернулся. Второй раз выгнать просто сил не хватит. Она так устала, что еле стоит. Сутки не спала и, кажется, даже не ела. Холодов, ничего сказать не успел, вмешался Гарик. «Прекрати уже!» Рявкнул Женька на кота, который грозно завывал, выгнувшись дугой и вздыбив шерсть. Рыжий всем видом давал понять, что готов броситься на врага. Молниеносно схватив защитника за загривок, закинул в ванную, захлопнув дверь. «Потом поговорим. Сначала с тобой» опять прижимая к стене Аллу. «Ненавижу тебя!» Она снова ухватилась за его футболку, вцепилась так, что пальцы не разжать. Нужно оттолкнуть, а делает все наоборот. «Истеричка, рыжая! Я из-за тебя прав лишусь!» Женя нависал над девушкой, заглядывая в огромные глаза, смотрящие с испугом. «Зеленый океан!» «Пиши свои заявления!» А чтобы опять не начала нести всякую чушь, поцеловал. Адреналин кипел в крови, и поцелуй ни разу не был нежным, злым, жалящим, наказывающим, отчаянным. Со стоном девушка положила руки на его плечи, притягивая ближе. «Ненавижу тебя!» — еле слышно произнесла Алла. «И себя ненавижу». «За что?» Женя уперся своим лбом в ее, дышал тяжело. Разбери этих баб, гонит, угрожает, а сама буквально виснет на нем. Женщины, все у них не пойми как. За то, что знаю, что у тебя будет дочка от другой, продолжая любить. Прошептала девушка, и наконец-то слезы покатились из глаз, прорвала плотину, и теперь этот поток не остановить. «Сказать, что Женя офигел, это не сказать ничего!» «Какая дочка? От кого?» Глаза парня стали размером с блюдца. «Я видела тебя возле женской консультации. Зачем ты так со мной? А с ней?» Всхлипывала рыжая. «Как теперь жить дальше? Без него? А с ним? Как?» Стоит закрыть глаза, и тут же видится радостная девушка, прыгающая ему на шею, и еще более радостная морда Женьки. Треснуть бы ему чем потяжелее. Кабелина, «Бабы, да вы охренели!» Взревел через долгую секунду холодов. «У меня на лбу написано, что я лох! Или что? Какого лютика вы всех детей на меня вешаете? Я вам что, главный осеменитель страны?» Сначала Ирка приперлась. «Теперь ты мне дочку какую-то приплетаешь!» «Молчи!» — рявкнул, видя, что Алла собирается что-то сказать. «Надо было не херней страдать, а подойти поздороваться. Я тебя бы с сестрой познакомил. И пусть тебе теперь будет стыдно!» Он понял, что Алла видела вчера его с Ксюхой, и от этого разозлился еще больше, хотя казалось, что уже просто некуда. «Это же какого она о нем мнение после всего, что было!» Саданул кулаком в стену рядом с ее головой со всей дури. Еще и еще раз, пока руку не прострелила болью. Девушка аж присела, испугавшись. Женька никогда и голос это не повышал, а тут орет. Такими ручищами не только обнимать крепко можно и придушить, как расплюнуть. А если ударит? Мелькнула паническая мысль и вроде не замечала за холодовым склонности к насилию. Но сердце все равно ухнуло в пятки. Во рту противная горечь страха. Паника, что сейчас пару раз врежет, а ей больше и не надо. Здоровенный мужик, спортсмен. Он не просто зол, он в бешенстве. Одно резкое движение с ее стороны, и все, конец. «Так, а ты что делала возле консультации?» Снова навис на отрыжи Женька. «Колись, мадам-адвокат, ты меня до ручки уже довела!» Я, елки зеленые, четыреста километров отмахать успел и под дождем вымокнуть. Но у нас не было дождя. Удивилась Алла неожиданному заявлению, даже посмотрела ему в лицо. — С темы не съезжай! — рявкнул Женя. — Я тоже беременна. Девушка опустила взгляд, щеки покраснели. Женька подавился воздухом. Эти бабы точно сведут его с ума. — От меня? — строго спросил, сверляв все еще сидящую у стены девушку, сжавшуюся в комок, тяжелым взглядом. «Но...» — прикрикнул в нетерпении. Алла просто кивнула. «Так какого пня трухлявого ты тут устроила? Я что, железный?» Холодов тяжело дышал. Эта своевольная адвокатша выбесила так, как никто и никогда. «Дура! Вот просто дура!» Схватив ее за плечи, рывком поднял, прижал к себе. «Ну, дура, да, но его дура!» «Мучайся теперь с тобой всю жизнь!» Прошептал в рыжую макушку. Злость ушла, оставляя горечь. Что за идиотизм творится? Что они вообще творят? А главное, зачем? «Ну и не мучайся!» Голос девушки звучал приглушенно. Она уткнулась лицом в каменную грудь своего самого лучшего мужчины. «Стыдно было...» «Можешь валить на все четыре стороны», — сказала упрямо, покрепче, обхватив руками могучий Женькин торс. От облегчения снова слезы потекли. Холодов в ярости, но даже в таком состоянии и пальцем ее не тронет. Она уже насмотрелась на домашнее насилие за свою практику и испугалась чуть ли не до обморока. «Дурочка моя!» Парень баюкал свою занозу в объятиях. Девушка всхлипывала. «Но если будут отбирать права, улаживать все будешь ты!» «Угу», — шмыгнула носом Алла, вздохнула. «Женька, как хорошо, что ты вернулся!» «Я успел смотаться в соседний город», — признался Холодов. Алла напряглась. «До ближайшего двести километров». Удивленно произнесла. «А... про права я не шутил», — усмехнулся парень невесело. «И про дождь тоже?» Тут только до нее дошло, что одежда на Женьке влажная. «Черт, придется идти к Тихонову. Вот ржать будет до самого моего декрета. Так тебе и надо». Легонько щелкнул ее по носу, смотря в зеленые глаза, блестевшие от слез. «Вот дурочка, сама создала проблему на пустом месте, сама ревет». «Разве можно так делать?» — спросил ласково, стирая пальцами мокрые дорожки с щек. «Нельзя». Она виновато улыбнулась. «Жень, прости, я...» «Алла, блин, два дня ковырять мозг на ровном месте!» Снова начал заводиться холодов. «Где, мать твою, логика?» Женька, сдохла вся логика, скончалась в муках. Она положила ладонь на щеку парня. «Ну какая логика, когда я люблю тебя?» Одни эмоции остались. Холодов на это заявление только довольно улыбнулся. Осталось дожать упрямую девицу до конца и все выяснить, чтобы никаких вопросов не возникало. «Рыжая, ты меня до инфаркта чуть не довела своей выходкой». Подвела нас бракованная печенька, а ты еще сомневалась, что я чемпион, — заявил самодовольно. Новость о беременности не сильно и удивила. Перечеркивала планы, да, но отторжение не вызывало. И тут у него в голове вспыхнула мысль. — А ты мне вообще говорить собиралась? — Да. Девушка снова опустила глаза. — Ну, до того, как увидела тебя, виноватый вздох. «Сестрой. Жень, мне от тебя ничего не надо. Вот молчи, пока опять какую-нибудь фигню не сморозила. Алочка, ваши мозговоносные адвокатские игры просто выше моего понимания. У меня все гораздо проще. Мне от тебя все надо. Свадьбу, кольца, детей и чтобы носила мою фамилию». Рыжая опять хотела вставить свое веское слово, но ей не дали. «Я не закончил». — строго сказала Женя. — Я пытаюсь тут в любви признаваться, а она все время перебивает. — Гарик, заткнись! — крикнул коту, запертому в ванной. — Уже в голове от тебя звенит! Он только собрался с мыслями, чтобы продолжить объяснение, как в дверь позвонили, настойчиво так, будто имели право. — Да что это такое? Женька готов был прибить пришедшего. То Гарик, то Алла. Теперь кого-то принесло, и все не вовремя. Отпустив рыжую, распахнул дверь, за которой оказался парень, габаритами не сильно меньше его самого. Тот окинул его подозрительным взглядом и выдал. «Здрасте. А ты кто?» «Это ты кто?» — ответно спросил Женька. Сейчас спустят этого с лестницы и продолжат разговор с Алой. Но и с Гариком нужно воспитательную беседу провести. Воет в ванной, как привидение. «Мальчики, спокойно!» Под рукой уже не протиснулась рыжая. «Данька, привет! А ты почему без звонка?» Алочка, это кто?» Брат продолжал сверлить взглядом кочковатого здоровяка. Подметил опухшие от слез глаза сестры сбитые костяшки пальцев на руке у блондина. «Нехорошо прищурился. Почему командует тут?» Сейчас втащит пару раз этому командиру, а потом разбираться будет, что тут творится. Абонент не абонент со вчерашнего дня. Вот и поручили проверить сестру, которая забывала заряжать телефон, но не сутки же. Жень, перестань изображать дракона. Рыжая повисла на руке Холодова, пытаясь убрать ее с дверного косяка. Да как же, вцепился намертво. Этим парням лишь бы мериться чем-нибудь. Жень... Это Даня, мой старший брат. — Не похож, — процедил сквозь зубы волейболист, в упор смотря на парня чуть старше его. Тот явно готовится к драке. Хорошо, у него тоже удар поставлен нормально так. — Женя, твою мать! — вспылила Алла. — Я вообще на бабушку похожа, а братьев у меня три и все старшие! Ощутив повисшее напряжение, посмотрела на Даню. Глаза удивленно распахнулись от понимания того, что сейчас тут будет драка. Рявкнула, разозлившись. «Все! Завязали ваши мужские игры! Пойдемте на кухню! Думаю, такие новости лучше слушать сидя!»